Глава 36. Вкус измены. Его правая рука на ее талии, затянутой в корсет. Он склоняется к ее губам, чтобы, очевидно, лучше слышать в этом сумасшествии, называемом музыкой. Мелания одета стильно и вызывающе. На ней серебряное платье, едва прикрывающее ягодицы и эффектно выставляющее все ее сильные стороны. Что в тебе есть от женщины, Ева? Белый, скрывающий все, что можно комбинезон? Я не умею соблазнять. Не знаю, как быть женственной, обворожительной. В любом случае, даже если бы на мне сейчас было ее платье, Мои худоватые ноги безбожно проигрывали бы ее модельным и стройным, старательно натертым перламутром. Она вся светится, горит желанием, и десятки восхищенных мужских глаз скользят по ванильному маслу, втертому в ее кожу. Конечно же, Дамиан ее видит. Не может не видеть. Я ловлю момент, когда его взгляд не в первый, скорее всего, за этот вечер раз, погружается в ее глубокое декольте, горящее звездами блесток в неоновом свете, и впечатываю его в память. Слепок получается отличным, долговечным, детальным. «Ева! Ева!» Либи протискивается с коктейлями в руках. «На силу нашла тебя!» «Слушай, так много народу сегодня, как никогда! С тебя еще двадцатка! Наценка за Skip the line. Неловко улыбается. Я киваю и лезу в сумку. «Никого из наших еще не видела?» «Нет!» Ору, и сама себя не слышу. Либи прижимает свой пахнущий алкоголем рот к моему уху. «Ну что, так и будешь стоять на месте? Думаешь, искать их или нет?» «Мне нужно сделать звонок!» Сообщаю своё решение и пробираюсь на террасу. «Если играть, то с серьёзными ставками. Моя партия ещё не сыграна». «Крис, привет! А ты в клубе?» стараясь звучать как можно более непринуждённо. «Привет, Ева!» Слышу по голосу, что удивлён. Я еду. Задержался, нужно было решить пару вопросов. В месте, которое раньше было домом. В голосе кислота сожалений. О, неужели всё так плохо? Ну, стены и крыша на месте. Скажи лучше, что ты в клубе делаешь? Эм, отдыхаю. Моя игра с самого начала была провальной. Он видел их, он знает. Ева, у тебя всё в порядке? Не совсем. «Слушай, я сейчас выезжаю на автобан, это минут пять, плюс по даунтауну минут пять-десять. Сейчас трафика нет, доеду быстро. Слышишь, Ева?» Его голос напряжён, эмоционален. От того, что кому-то не наплевать на весь ужас моего унижения, из глаз начинает сочиться проклятая солёная жидкость. «Слышу». Выдыхаю. «Ева, я еду. Просто не делай глупостей, ладно?» «Дождись меня, окей? Выходи ко входу на воздух и держись поближе к охране, поняла?» «Да». «Черт-то два я поняла. Приступ мазохизма уже завладел сознанием. Мне нужно было увидеть. Увидеть!» «В дьявольском чреве людей, кажется, еще больше, чем было. Я ищу их фигуры. Его черную рубашку поверх светло-голубых джинсов и ее серебряное платье. Ведь мои герои могут уже быть и по отдельности. Ведь могут же. Алкоголь, наконец, достигает места назначения. Мои внутренние пружины разжимаются, и я даже двигаюсь в такт музыки, сливаясь с хаосом, становясь его частью. В кольце ядовито-желтого света внезапно вижу лицо Рона. Он с удивлением смотрит на меня, затем поворачивает голову в сторону, туда, куда я никогда сама бы не посмотрела. Мой взгляд преследует его взгляд и видит. Это ниша. Стекло, горящее ярким сине-фиолетовым светом. На его фоне силуэт целующейся пары. Фигуры людей, отдавших себя порыву. Мне не видно их лиц, деталей в одежде. Но сердце, особенно настолько зависимое, как мое, всегда узнает нужного, как воздух человека. Я знаю, чья это вьющаяся чёлка, чей затылок, профиль, дерзкие и такие красивые линии скул, шеи, плавно стекающие в ключицы и плечи. Свет танцует в диком душераздирающем ритме, то растекаясь по залу цветными потоками, то проявляясь ядовитыми пятнами. А я всё смотрю. Смотрю и не могу оторвать глаз, потому что предательская, может, не они, приклеила их намертво. Внезапно парень прекращает делать то, что делал, застыв на месте, будто почувствовав меня. Один из жёлтых прожекторов на мгновение освещает их, и я вижу его глаза. Взгляд, пробирающий до мозга в моих костях, леденящий своей злобой, силой сдерживаемой агрессии. Это он. Я отступаю назад маленькими нерешительными шагами. Никогда еще в моей жизни мне не было так больно и так страшно одновременно. Никогда я не испытывала настолько острых, опаляющих до беспамятства эмоций. И я не знаю, от чего мне больнее. От его ласк другой девушки или от ненависти в обращенном на меня взгляде. Так больно, что в глазах ищущих выход темнеет. В прямом физическом смысле темнеет, потому что силуэты людских тел и рассыпанные пятна света Исчезают из моей картинки. От шока, а у меня наблюдается именно он, внутренности сдавливаются приступом тошноты. Я чувствую слабость в ногах, в руках, во всем теле. Я задыхаюсь. Теряю сознание, однако изо всех сил стараюсь его удержать, потому что падать нельзя. Нельзя падать. В любой ситуации, даже в такой, когда эмоции парализуют все твои жизненные функции, главное, на что ты запрограммирован, выжить, И поэтому я пробираюсь сквозь толпу потных, дышащих алкоголем и сигаретным дымом тел. Каждый шаг дается с трудом, но я упорно бреду к выходу. Я не верила. Ни себе, ни Либе. До последней секунды была убеждена, что он не совершит ничего подобного. Вчера и позавчера и все дни до этого он был другим. Он выглядел так, будто по-настоящему любит». Как же он сказал? Как ответил на мой вопрос? Что тебя привлекло, Дамиан? Ты — самое одинокое одиночество из всех, какие я встречал. У тебя нет родных и любимых людей. Нет друзей, которым можно доверять, которые встанут за твоей спиной, когда потребуется. У тебя нет никого, кто мог бы тебя защитить. И я ждала, что он добавит. Поэтому я хочу быть тем, кто это сделает для тебя. Но он не сказал. Почему? Потому что не собирался. Потому что все это время, с самого начала, планировал ударить так, чтобы не поднялась. Что ж, Дамиан, ты преуспел. Дети выросли, их игры стали взрослыми, а проигрыш сжет в груди, выжигает внутренности, тоже по-взрослому. Но я поднимусь, встану и пойду, несмотря ни на что. Даже если внутри пусто и на лице маска, даже если в голове нет ни мыслей, ни идей, ни веры. Я бы хотела, чтобы он пошел за мной. Нет, рванул вслед и отыскал любое объяснение своему поступку, в которое я тут же поверю, потому что пережить мысль, что все было игрой, блефом... Нет сил. Моему мозгу не хватает серых клеток, чтобы осознать каждый поддельный взгляд, каждую фейковую улыбку, каждую фальшивую ласку. Ведь мы спали в одной постели. У нас не было секса, но многие-многие часы и минуты, ставшие общими, были еще более интимны, чем сам секс. Мы сблизились. и открылась ему. Настеж. А потому каждую уходящую секунду Каждый свой шаг я всё ещё его жду, хотя надежда уже бьется в агонии. Я плачу. Да, я плачу, хотя ненавижу слезы и слабость. Но самое поразительное то, что когда в голове красным злобным транспарантом возникает: лучше бы он умер тогда на дубовом лаковом полу Хола. Эта мысль мгновенно давит другая. Нет, нет, нет. Будь проклята моя ненависть. И мой род сам по себе Без моего участия шепчет «Живи, Дамиан». Планируя свою месть, свое последнее слово, Дамиан не знал, насколько глубоко на самом деле смог проникнуть в меня. Как много стал для меня значить. Настолько, что я просто принимаю, соглашаюсь с его первенством и отправляю сообщение. «Ева, ты победил. Радуйся» в радости смысл жизни. Жду ответ. Пусть это будет смеющийся эмоджи, хохочущий до слёз, до изнеможения, или же пару язвительных слов, которые я даже не смогу адекватно переварить. Но он не отвечает. Игра окончена. Поверженная. Никому не интересная. Я осознаю себя, стоящая на февральском ветру, Хлещущим мои щеки своим ледяным дождем. Тысячи острых игл вонзаются в мое лицо, шею, голые руки. Куртка осталась в клубе, но мне не больно. Я перестала чувствовать, ощущать, испытывать. Я онемела. — Ева! Он в бешенстве, в негодовании, в самой свирепой своей злобе, на которую способен. Но и мне недалеко до безумия. Не задаваясь вопросом, зачем он зовет меня, почему покинул свое серьезное и выскочил в ледяной Ванкувер, срываюсь и бегу, что есть мочи. зная что должна с ним поговорить. Сама ведь ждала и хотела, но обида слишком сильна, чтобы дать разуму шанс высказаться, даже просто подать свой голос. Я не могу сейчас. Может, позже, но только не сейчас, когда вся моя слабость, уязвимость наружу. Внезапно фары ослепляют мои и без того плохо видящие от слёз глаза, машина с визгом останавливается, и из-за откинувшейся буквально на ходу двери выскакивает Кристиан. «Ева!» Нормальный человеческий вменяемый голос этого парня сейчас нужен мне как никогда. И я не отказываю себе в желании кинуться в его ледяные открытые для меня объятия, вжаться в его пахнущую вкусным мужским одеколоном грудь. Кристиан всегда гладко выбрит, и сегодня не исключение. Я знаю, потому что моя щека уже прижата к его щеке, мои руки обвиты вокруг его талии.